Глава пятая. Побег. Всю дорогу до центральной надводной клиники я молчала, отвернувшись к изогнутому окну Аквакара. Что удивительно, мужчины молчали тоже. После моего заявления Шаутбинахт Велуэл вел Фропенко стал задумчивым, а Грегори же все время недовольно пыхтел и тоже пялился в окно. Правда, в противоположное. Хотя ЦНК, как элитное заведение, находилось на суше, путь до соседнего острова был подводным. Вытянутый в форме пули «Аквакар» с мощными винтовыми двигателями стремительно разрезал пространство, уйдя в скоростной туннель. Как и на любой планете, на Митарии действовали собственные правила транспортного движения. Так, если на Захране, Цварге и Туррине коридоры для аэрокаров и гравибайков были воздушными, то тут они являлись именно что глубоко подводными, и правила движения были существенно строже. Потому что, теоретически говоря, на дороге мог случайно оказаться плавающий миттар. По этой же причине туннели старались прокладывать максимально далеко от подводных городов. Майк рассказывал, что когда-то, очень давно, жизнь зародилась на суше. Но так как места катастрофически не хватало, постепенно дома стали строить на осваях в прибрежной зоне. А затем появились первые подводные этажи. Со временем каждый остров на планете обзавелся своим собственным подводным городом, но по сей день надводные этажи и территория на суше считаются самыми престижными. На островах располагаются элитные госпитали и стоматологии, дорогостоящие отели, рестораны и спа-салоны. Космопорт — несколько фабрик по производству медицинского оборудования и лекарств. Словом, все то, с чего Метария может получить прибыль. Лишь небольшой процент коренного населения может позволить себе жилье над водой, в то время как более 90% метаров обитают в подводных городах у подножия островов. Я бросила через окно взгляд на мерцающий гигантский купол, через который расплывчато виднелась необычно гладкая архитектура метарских многоэтажек. Но именно в этот момент аквакар резко снизил скорость и залетел в темное пространство — Нас немножко тряхнуло, и темнота за окнами сменилась стандартной обстановкой гаража. Специальный транспортный лифт вытянул аквакар из воды, чтобы мы могли выйти. Плавно отъехала вверх прозрачная дверь, и я переступила через узкую полоску воды в бассейне. Уже через несколько минут мы были у очередной стойки регистрации, на этот раз в клинике. Пока Грегори помогал Велвилу заселиться в палату и обустроиться на новом месте, Я заполнила все документы на шоу Бенахта Фрапенко, чтобы ему осталось их только подписать. Конечно, переводчики переводчиками, но Галактион просил меня лично перепроверить все бумаги. все таки Майк постоянно гонял меня по метарскому и требовал, чтобы я знала родной язык. Занимательно, но при том, что во мне была лишь одна четверть крови этой уникальной расы, и Нейт, и Майк, и Амари искренне единодушно считали меня своей. «И я бы хотела записаться на генетический тест», — сообщила менеджеру клиники, передавая стопку электронных бумаг и планшет. «Сколько это будет стоить?» «Есть место для сдачи биоматериалов на завтрашний вечер. Вам подойдет? «По стоимости для вас бесплатно», — ответил Митар. «В смысле бесплатно? Я даже слегка зависла. Любые медицинские услуги, не являющиеся жизненно необходимыми, на Миттаре совершенно точно были платными». Молодой человек окинул меня внимательным взглядом и пожал плечами. «У вас, конечно, кожные покровы человеческого цвета и нет жабр, но волосы натуральные, оттенок полуночной индиго. Глаза по палитре между королевским дымчатым и васильковым кобальтом. Такое линзами не сделаешь. Очевидно, в роду были миттары, а значит, вы по программе переселения. Генетический тест будет оплачиваться аппаратом управления планеты». «Эм...» Только и выдала я местному Шарлюку Холмзу, самому известному детективу захрана. Все совсем не так. Я не по этой программе и хотела бы заплатить за услугу сама. Так сколько будет стоить?» «О!» — парень почесал в голове, явно удивлённый моими словами, но тут же сориентировался. «465 кредитов стоит сама услуга. Пять за сбор материала и еще 40, если результаты нужны в течение суток». «Но вы уверены, что не хотите переложить финансовый вопрос на АУМ?» «Так мне же тогда придется переезжать на Митарию?» Вопросом на вопрос ответила я. «Ну да». Менеджер кивнул так, будто не понимал, в чем причина сомнений. «У нас самый замечательный мир во всей Федерации. Самая вкусная и чистая вода, потрясающая экология и медицина на высшем уровне. На рынке труда всегда востребованы специалисты. От лабораторных помощников до ведущих нейрохирургов. Менеджер клиники еще долгие десять минут вдохновенно расписывал, как хорошо на их планете. А я про себя подумала, что не смогу променять парящие острова, ватные розовые облака и разрежённое юниское море ни на одни красоты другого мира. И дело даже не в том, что я поклялась защищать Федерацию от страпелек, а в том, что она вместе с небольшой офицерской семьей незаметно стала для меня самым настоящим домом. Не за охран, где я прожила большую часть жизни. Не Митария, где жили мои предки. А именно Юнисия. Цена на генетический тест оказалась внушительной, но в целом ожидаемой. Тратить деньги совершенно не хотелось, но Галактион прав. А вдруг у меня действительно все это время были двоюродные брат или сестра? Может, я смогу найти дядю или тетю? Я со вздохом кивнула, мысленно прощаясь с кредитами, и записалась на прием. В тот момент, как финансовый чип коснулся терминала оплаты, на мою талию легли крупные мужские ладони. Мне даже оборачиваться не пришлось, чтобы понять. Так беспардонно может себя повести лишь наглый ларк, набивающийся мне в мужья. Вел вел уже у себя в палате. Его готовят к операции, и всё в порядке. Пойдем, я покажу тебе наши апартаменты. Они чудесные. Из окна вид на гавань», — низким шепотом произнес этот искуситель. «Грегори». Я развернулась в кольце рук и посмотрела на Ларка. В яблочных радужках часто-часто пульсировал вертикальный зрачок, а крылья носа трепетали, показывая, что мужчина далеко не так спокоен, как хотел бы показаться. «Ты знал». К чести хранителя он не стал отнекиваться. Просто молча наклонил голову к плечу в знак согласия. «Знал и все равно пошел на это». Я обвиняюще ткнула его пальцем в широкую грудь. «Знал, не знал, какая разница?» Ларк пожал плечами. «Вив, ты мне безумно нравишься уже много лет. И да, несмотря на то, что у тебя есть жених, я рад, что у нас с тобой будут одни апартаменты на двоих. Я не хочу, чтобы ты сделала самую большую ошибку и вышла замуж за этого ботаника. Ты его совсем не любишь. Он тебе даже не нравится». Я издала тихий смешок. Где-то глубоко в подсознании закрадывалось стойкое ощущение, что мы начинаем спорить по второму кругу об одном и том же. Видимо, почувствовав то же самое, Грегори примирительно предложил. «Ладно, Вив, давай так. Ты сейчас поднимешься со мной в апартаменты и просто посмотришь их. А вдруг тебе понравится? Ты же даже не знаешь, от чего отказываешься. К тому же все бумаги для Велвила стоит поднять в номер». «Не будешь же ты с ними таскаться». Хитрый Ларк выразительно покосился на стопку электронных бумаг и чеков, которую мне вернул менеджер клиники. Я вздохнула. Порой Грегори был упертым, как межзвездный транспортник. Сотрудники ЦНК сновали туда-сюда по широкому коридору. В отдельных гостевых капсулах ожидали своей очереди посетителя. Молодая семья Пикси с очаровательным выводком из четырех детей подошла к тому самому менеджеру, что обслуживал меня. Ладно, нехотя согласилась, чувствуя, что не хочу выяснять отношения прилюдно. Заблаговременно забронированные и оплаченные ректором юнистского филиала апартаменты действительно оказались очень уютными. Небольшие, светлые, с внушительной двуспальной кроватью в спальне, функциональной ванной комнатой и нежной зеленой гостиной, по центру которой располагался трансформируемый диван-кровать. Вид из окна оказался тоже замечательным. Всего лишь третий этаж над водой, но я прекрасно представляла себе, сколько стоит такая площадь на метарии. Уходить не хотелось, особенно с учетом утомительной посадки, толкотни в космопорту и нескольких часов перевода информации с метарского на общегалактический. Но я мужественно собрала волю в кулак, положила документы на комод в общей комнате, подхватила сумку с вещами и направилась в прихожую. Вивиан, неужели ты уже уходишь?» — удивился хранитель. «Я же вижу, что ты ужасно устала. Может, останешься хотя бы на одну ночь?» «Ага, а где одна, там и две». «Нет, Грегори, я пойду». «Остаться здесь даже на одну ночь будет ошибкой с моей стороны. К тому же эти апартаменты оплачивал твой дядя. Мне будет некомфортно здесь жить». «И куда ты пойдешь? хмуро уточнил Грегори, складывая могучие руки на груди. «Я уже уточнил». «Есть ли свободные номера в клинике и в целом на острове?» «Забито под завязку все, даже периферийные гостиницы на своях». Я с подозрением прищурилась. Если мне не изменяла память, то в космопорту было крайне шумно, и мой диалог с агентом по регистрации ушлый капитан Гришхан, несмотря на особенности расы, никак не мог услышать. В это время он помогал Шаутбинахту. «И как же ты это уточнил, если не знаешь Миттарского?» «Долго и упорно дозванивался на общую информационную линию, пока не попался оператор, говорящий на общегалактическом?» Грегори скривился, но врать не стал. «Я воспользовался танорским лингвопереводчиком», признался мускулистый блондин, доставая из кармана крошечную черную коробочку на изящной цепочке. Последняя служила для того, чтобы вешать устройство на грудь и вообще не задумываться о переводе. Я мысленно присвистнула, потому что это, весьма дорогостоящая, как и вся техника станорговещица, синхронно передавала речь в обе стороны, а также знала все языки и наречия Федерации Объединенных Миров. «Грегори, скажи мне, а была ли хоть одна из озвученных твоим дядей причин настоящей?» Или он просто сделал все возможное, чтобы у тебя были все шансы затащить меня в постель?» — произнесла с нарастающим раздражением. «Ты в одиночку мог прекрасно помочь Нахту. А вот этот девайс знает языков больше, чем я могу выучить за всю свою жизнь». Вивиан, не будь такой грубой. Вообще-то я предлагаю тебе отношения». «А я от них отказалась». Несколько секунд Грегори испепелял меня взглядом а затем очнулся, мотнул головой и выдохнул. «Так, ладно, Вив, я не хочу с тобой ссориться. Сейчас речь не об этом, а о том, где ты будешь ночевать. Уже вечереет. В апартаментах есть диван. Если ты хочешь, то можешь занять спальню, а я лягу в гостиной. Ты остаешься и это не обсуждается». Я мысленно застонала. Если бы передо мной был Майя, Камари или хотя бы тот же Гавриил, то я бы даже спорить не стала, но Грегори... «Шварх. Чует мое сердце ничем хорошим это не закончится, а я потом буду долго жалеть о содеянном. Понимая, что настойчивый мужчина меня просто так не отпустит, я решилась. Хорошо, я останусь. Ты прав, день был зверски тяжелым, а тут еще так душно. Ты не мог бы набрать мне прохладную ванну, пока я разложу вещи, и принести стакан воды. Не знаю, что именно подействовало на хранителя». Моя улыбка или мысль о том, что я могу, забывшись, взять напиток из его рук, а, следовательно, согласно традициям Ларков, фактически подписаться на интимные отношения. Но Григори сразу же развернулся и направился в санузел. А я? Проводила взглядом мускулистую спину, дождалась, когда дверь закроется, бесшумно подхватила сумку и опрометью бросилась из апартаментов. Да, конечно, это было нечестно. Но иначе мне пришлось бы с ним спорить до хрипоты и уверять, что я взрослый и самостоятельный человек. И ведь Грегори разговорами продержал бы меня до глубокой ночи, а потом заявил бы, что уже так поздно, что приличные девушки в это время спят, они не шастают по ресепшен, отеле или другим подозрительным местам. Вдавила кнопку вызова лифта по самую шлепку и с отчаянием посмотрела на электронное табло. «Секунда, другая, третья. Ну уже родненький, давай». Конечно, можно было воспользоваться лестницей, но тогда бы Грегори четко взял мой след по запаху, а так у меня есть хотя бы призрачный шанс скрыться от ларка. Лифт тихо звякнул, двери открылись, и я запрыгнула внутрь кабины, несколько раз хлопнув под датчику закрытия. Вивьян! Раздался раскатистый окрик капитана Гришхана на весь этаж. Перекошенное от гнева красивое лицо Ларка показалось в нескольких десятках метров. Он бросился к лифту, но не успел. За миг до захлопывания дверей я послала хранителю извиняющуюся улыбку. «Вивьен, не будь ребенком! Куда ты от меня денешься с острова?» Донеслось уже по шахте лифта. «Денусь, еще как денусь!» Буркнула меняя комбинацию нажатых кнопок. Грегори наверняка увидел в зеркальном отражении стен, что лифт отправился на нулевой этаж. «Вот пускай меня там и ищет». В мои же планы не входило оказываться на поверхности небольшого острова, отнюдь. Вместо этого я спокойно вышла на парковке и села в первый попавшийся аквабус. Любое уважающее себя заведение в конце рабочей смены пускало такие для доставки сотрудников в ближайший подводный город. А центральная надводная клиника являлась более чем элитным местом. В толпе отработавших доков, медсестер, младших помощников, уборщиков и менеджеров Никто не обратил внимания на уставшую девушку с синими, как у всех метаров, волосами и небольшой спортивной сумкой. А через полчаса аквабус по подводному туннелю залетел выделенный для общественного и маршрутного транспорта шлюз купола. «Западные ворота», — объявил остановку приятный женский голос, правда, лишь на официальном языке планеты, без перевода на общегалактический. Пассажиры засуетились, часть отстегнула ремни и поспешила на выход. Не видя смысла ехать дальше, я вышла вместе со всеми. А еще через десять минут уже звонила в раритетный медный колокольчик на ресепшен трехзвездочной гостиницы с незатейливым названием «Постель и завтрак». «Да-да, уже иду. Что угодно», — не слишком-то приветливо спросила заспанная дородная Митарка в длинном махровом халате в зелёный горох и пушистых тапочках в форме единорогов. Ее лиловые волосы были собраны в неаккуратный пучок, а на щеке четко отпечатался след от клавиатуры. Я даже на секунду потеряла мысль, оторопев от внешнего вида женщины. «Колокольчик поставьте на место, еще язычок ему оторвете. смерив меня недовольным взглядом, сообщила она. «Ой, да-да, конечно. Я хочу снять номер на ночь, точнее, на неделю, а дальше как пойдет. Быстро спохватилась, поставив ценный предмет на место. «Можно?» От чего ж нельзя?» Хмыкнула чудо в халате и... Взяла термоперо и пластиковый лист. Имя, фамилия. Документы не обязательны, но желательно. «Вивьен Виарда, у меня все есть», произнесла я, завораженно глядя, как кончик пера нагревается, а твёрдая рука аккуратно выводит буквы на Митарском, прямо по пластику. «Есть?» С сомнением произнесла Митарка, но документы взяла. Посмотрела, понюхала... Ковырнула ярко-фиолетовым ногтем ламинированный уголок, даже зачем-то лизнула, после чего восхищенно протянула. Совсем как настоящие. «Они и есть настоящие», — ответила хмуро, наблюдая странное представление. «Ну да, конечно, конечно», — прощебетала повеселевшая женщина и подмигнула мне. «Не знаю почему, но дурацкий внутренний порыв дёрнул бесница. Вообще-то я сопровождаю друга на операцию». Но на острове нет мест в гостиницах, а те, что есть, очень дорогие, вот и спустилась под воду. Да еще б недорого было. Они там цены на площадь десятикратно подняли, всплеснула руками Митарка. Но не переживай, рыбонька, у нас здесь хорошо тебе понравится. Короли это очень красивый город, а какие плантации филофор в округе? Митарка что-то бодро рассказывала совершенно беспардонно перейдя на ты а я слушала ее её вполуха. Из состояния задумчивости меня вывел вопрос. «Рыбонька, а ты одна или с кем-то?» В голове все еще крутился последний разговор с Грегори. В груди плескалось раздражение в с общей усталостью. А потому я ответила с неожиданным пылом. «Может, одна, а может, нет. Но вас это не касается». «Поняла, поняла». Женщина подняла ладони, растопырив перепончатые пальцы в примирительном жесте. А мне стало стыдно за секундную слабость. «Простите, не хотела показаться грубой. Просто невероятно устала, день был очень длинным». «Да ничего страшного», — с добродушной улыбкой ответила толстушка. «Всякое бывает. Понятно, с парнем поссорились. Вот и ищешь себе комнату в королите. Насчёт документов не переживай. К нам редко представители правоохранительных органов заходят». А уж после того, как АОМ объявил о программе переселения, нелегалами и вовсе не интересуются. Я закатила глаза. «Да говорю же, легальная я здесь». «Конечно, разумеется», — активно закивала женщина, отчего ее пучок на голове смешно заходил ходуном. «И вот еще, кстати». Она наклонилась, громко пошуршала чем-то под стойкой ресепшн и выдала мне две полоски серебристой одежды и полупрозрачную тунику. «Это тебе, чтобы не так сильно выделяться на фоне местных», — доверительно сообщила добросердечная Митарка. «Сходи в клуб через дорогу. познакомимся с кем-нибудь. Развейся. У них там всегда музыка отличная, и ребята замечательные. И вообще, в твоей одежде же жарко, ужасно». Я перевела выразительный взгляд на одеяние собеседницы. Толстый махровый халат в пол был явно существенно теплее, чем короткие джинсовые шорты и футболка. «А ты на меня не смотри», — заявила женщина, правильно распознав мой немой вопрос. «Когда чистокровные метары спят, у них температура тела понижается. Теплая одежда обязательно. Неужели не знала?» «Нет». Я отрицательно покачала головой, со стыдом вспоминая свою реакцию на капустный ночной наряд Амори. «Вселенная. Выходит, я пять лет встречалась с парнем и так и не поняла, что это не его причуда, а необходимость». «Ну, в тебе много горячей крови людей», — милостиво заметила женщина. «Оно и видно. Ладно, пойдём, комнату твою покажу. Вот ключ». «Ключ?» — я растерянно посмотрела на плоский железный брусочек с зазубринами. «Так дешевле, чем магнитные карточки», — со вздохом произнесла женщина. «На изоляцию техники проводов надо много, а шеф тратиться не хочет». Последний раз, когда заливала, вся система с биосканерами сгорела. На месте стыков плотник сэкономил на резиновом спрее. А я ведь шефу говорила, что надо бы пригласить из другой компании специалиста. Хотя бы на проверку. А он все Дорого, дорого. Вот и доэкономился. Что теперь с железными ключами живем. Кошмар, конечно. Как в докосмическую эпоху. Позор, конечно, но что делать? Звонок я на раритетный колокольчик заменила, а с замками ничего сделать не могу. Кстати, рыбонька, а ты случайно не станорга? Может, глянешь одним глазком, где дырка была? Я тебе три дня проживания бесплатно оформлю. Я отрицательно покачала головой. Хотела бы я разбираться в электронике. Смущенно пожала плечами. Но это не мое совершенно, и нет, я не станорга. Живу очень далеко. «Вы такой планеты и не знаете, наверное. Юнисия называется». «А давно заливала-то?» «Юнисия, Юнисия». Женщина наморщила нос, пытаясь сообразить, где это, но явно так и не смогла. В итоге махнула рукой. «Оно и понятно, что из такой глухомани ты к нам решила перебраться. Метария всякая лучше будет. А заливала недавно совсем, месяца как три назад. Но ты не переживай». Купол королита из года в год реставрируют. Он пропускает воду только тогда, когда действительно сильные землетрясения или свелы от проснувшихся вулканов приходят. Это случается не чаще, чем раз в 2-3 года. Да и синоптики обычно предупреждают. Так что считай, на тебя точно не попадет. Пойдем уже, сколько ж стоять можно. В ластах, правда, нет. Вон твоя комната, слева по коридору. После того, как я, наконец, получила свою комнату в постели завтрак, желание было лишь одно — завалиться спать. Но, к сожалению, взгляд упал на коммуникатор, на котором высветилось аж 17 пропущенных звонков от Грегори и 4 текстовых сообщения. Приблизительно с одним и тем же смыслом. «Прекрати эти детские игры в прятки и возвращайся в гостиницу». Не испытывая угрызений совести, я смахнула в бок все уведомления, И в этот момент на коммуникаторе высветился еще один входящий. Неожиданно от Бенахта Мэролайн Клинц. Не ответить на вызов я просто не могла. В небольшой комнате с искусственным освещением соткалась голограмма в виде тонкой, по-военному подтянутой, но уже не молодой таноршки. Волосы, как всегда, были затянуты в тугой пучок, а проницательные, темно карие глаза, казалось, смотрели прямо в душу. «Вивьен, добрый вечер. На метарии ведь сейчас вечер», — по-простому поздоровалась Мэрилэйн. «Добрый», — вздохнула я. «Да, вы правы, по-местному уже давно стемнело. Как добрались? Все в порядке с документами? Велвелу назначили день операции?» Продолжала расспросы Шаутбинахт. Женщина, задавая вопросы, внимательно осмотрела мою скромную обитель без окон, двухэтажную кровать... Какие в целях экономии места оставят лишь в дешевых отелях и умывальник на стене? Да, все в полном порядке, Операцию уже завтра, а затем несколько дней уйдет на реабилитацию. Мэрилайн, давайте напрямую. Грегори уже успел на меня наебедничать. Не так экспрессивно, как ты думаешь, мягко улыбнулась собеседница. Ну да, он связывался с Галактионом и выразил свою озабоченность твоим текущим местоположением. «Я лишь хотела убедиться, что с тобой все в порядке». А «Озабоченность местоположением». «Огу, конечно». «Ведь он был уверен, что мне некуда деваться». «Это не забота». Я покачала головой. «Вы уж меня простите, но это навязывание своего общества и полноценная слежка получается. Я не подписывалась на то, чтобы жить неделю или даже две в одних апартаментах с Грегори». «Вивьен». Но ты же знаешь, что у ларков есть свой кодекс чести, который они никогда не нарушают. Огу, если женщина не показывает, что хочет мужчину, то он к ней не притронется. Вот только представление о том, что входит в демонстрацию этого желания, у ларков и людей несколько отличаются. Откажи ларку женщину хоть трижды подряд, если, к примеру, при этом от нее будет пахнуть возбуждением, он будет переть, как самонаводящаяся ракета. Это еще одна причина, по которой я категорически не хотела жить с Грыгори. Время от времени мне снилось тонуть в бутылочнике, Аромат севера и его рука на моей спине. Воображение, не стесненное границами морали, рисовало воистину красочные картины того, что могло бы случиться между нами. Но так и не произошло. После таких снов я всегда просыпалась на смятых влажных простынях с тянущим чувством неудовлетворенности. Кто знает, какие выводы из этого сделал бы самоуверенный Ларк на свой счет? Мэрлайн, послушайте, наконец не выдержала. Я вообще не понимаю, почему речь идет о моей личной жизни. Все, кому не лень, ею интересуются. Потому что ты, на взгляд Ларков, встречаешься с неподходящим для себя молодым человеком. И если уж честно, то на мой тоже. Вивьен, ты же и сама понимаешь, что Амари тебе не пара. «Он хороший и порядочный метар, это бесспорно, но Грегори...» «Напористый, бескомпромиссный и нагло пользующийся своей неотразимой внешностью Ларк». «Решительный, смелый и целеустремленный капитан космического флота», — поправила Тоноршка. «Вот видишь, твои слова уже говорят о том, что ты к нему более чем неравнодушна. Ты считаешь его неотразимым». «Я понимаю, тебе хотелось бы красивого букетно-конфетного периода. Но ты не находишь, что ухаживание и так уже затянулось?» Обычно я вела себя куда как более сдержанно. Но звонок женщины, которую я глубоко уважала и считала, что она хотя бы из женской солидарности будет на моей стороне, неожиданно снес все предохранители. «Неужели в этой афере века участвовала еще и она?» «Шаудбинахт Клинц», — произнесла я четко. «Если уж вы считаете, что вправе рекомендовать с кем мне заводить отношения, то скажу сама. Я за десять лет нагляделась вдоволь, как вы пляшете вокруг Командора, и ни разу даже не заикнулись о своих чувствах. Может быть, уже пора намекнуть?» Улыбка мгновенно пропала с лица Мэрилейн. «Вот как самой лезть в чужую жизнь, так пожалуйста. А как в твою суют нос, так сразу неприятно. Вивьен, ты многого не знаешь». «Прости, но это тебя не касается». «Вот так же и вас не касается моя жизнь», — с горечью воскликнула я. Тоноршка явно хотела сказать что-то не менее эмоциональное в ответ, но неожиданно задержала взгляд на моих руках. «А на какую руку Амари надел тебе обручальное кольцо?» Тихо, но вкратчиво спросила она, прищурив глаза. Я прикусила губу. Грегори знал лишь общую информацию о традициях метаров, и явно не интересовался деталями. А вот Мэрилайн, очевидно, знает куда как больше, и все же врать не хотелось. «На правую», ответила, отведя взгляд от проницательного офицера. «На правую». Эхом задумчиво отозвалась женщина. «То есть, по сути, ты даже не сказала «да». Я приняла кольцо. Ну да, руку дала правую. Ты же ведь прекрасно знаешь, что это не является согласием по-метарски. Ты ответила Амори, что подумаешь. Я приняла кольцо, упорно повторила. Которое, очевидно, уже решила вернуть, раз не носишь. Это во-первых. И намеренно подала мужчине правую руку. Вивьен, Амори не дурак и не слепой. Он видел, на какой палец надевает кольцо. Метары, пожалуй, единственная раса среди всех известных мне в Федерации, у которой есть понятие нелиты. Еще не невесты, но девушки, которые сделали предложение. Я промолчала. Нестабильные туннели. Вот и откуда, она спрашивается, все это знает? Ведь норшка. Мне вот Майк рассказал в свое время, когда я изучала язык и не поняла слова в книге. И, пожалуй, психология метаров для меня всегда останется загадкой. Потому что мужчина любой другой расы ожидает услышать четкое «да». Если его еще нет, то он развернется и хлопнет дверью, задумчиво продолжила Мэрилайн и даже позволила себе тень улыбки. Особенно Ларки. Они вообще полумер не приемлют. Впрочем, как и цварги. И того ты не связана. Голограмма пошла крупной рябью. В аудио дорожки послышалось шипение. Швархи побрали бы соло! с чувством выругалась Мэрилайн. Опять магнитная буря. Что ж, раз связь вот-вот прервётся, Вивьен, говорю быстро. Советую не делать глупости и вернуться обратно к капитану. Первым пропал звук. Шаут Бенахт говорила что-то ещё. Но у голограммы просто открывался и закрывался рот. А через пару секунд исчезло и голубое свечение. Я раздраженно повела плечами. Если до звонка клинц я валилась с ног, то сейчас сон будто рукой сняло. Остро захотелось действовать, куда-то идти, что-то делать, чтобы хоть как-то выплеснуть скопившуюся злость на ситуацию. Обычно в такие моменты на Юнисе я надевала мехлев, включала симуляторы в одиночку и спепеляла снаряды, загоняя себя до седьмого пота. Вот только тут не было ни симуляторов, ни мехлевов. Взгляд сам собой остановился на одежде, отданной управляющей постели завтрак. «Да, во мне проснулся бунтующий подросток, но я уже не могла остановиться». Резко встала, сбросила с себя шорты и футболку, надела странную конструкцию из тонких блестящих полосок, накинула прозрачную шифоновую тунику и решительно направилась в клуб в соседнем здании. «В конце концов, отпуск у меня или нет? Надо развлекаться».